35. Этот благовестник умер, как и жил, как и учил, не для спасения людей, но чтобы показать, как нужно жить. То, что оставил он в наследство человечеству, есть практика. Его поведение перед судьями преследователями, обвинителями и всякого рода клеветой и насмешкой его поведения на кресте. Он не сопротивляется, не защищает своего права. Он не делает ни шагу, чтобы отвратить от себя самую крайнюю опасность. Более того, он вызывает ее. И он молит, он страдает, он любит с теми в тех, которые делают ему зло. В словах, обращенных к разбойнику на кресте, содержится все Евангелие. «Воистину это был Божий человек, Сын Божий», — сказал разбойник, — «Раз ты чувствуешь это, — ответил Спаситель, — значит, ты в раю, значит, ты, Сын Божий, не защищаться, не гневаться, не привлекать к ответственности, но также не противиться злому, любить его».